Тимка подхватил Эльку на руки и помог ей рассмотреть салюты, загоравшиеся на горизонте. Он смеялся, я подумала, в который раз, что Тимка вообще-то классный, особенно когда смеется. Сколько ему интересно? Лет сорок? А может даже меньше? Ну почему вот, скажите, такой хороший мужик и не женат? Впрочем, после его бывшей жены любой постареется, будет дуть на воду. Только к утру. Изрядно пьяные и помятые мы уложили спать всех ополоумевших детей. Тимка отправился домой выгуливать каштана. Пашка спал в пьяном бреду, выбрав почему-то местом своей дислокации на сей раз ванну. Он свернулся в ней клубочком, лишив нас тем самым возможности помыть посуду. Так мы с Сашкой остались вдвоем на моей маленькой кухне с бутылкой Бейлиса. На двоих, наконец-то... Все, как мы любим. И немного шоколадных конфет сверх того. — Ты как? — спросила я, потому что такой молчаливой такой подавленной я Сашку, кажется, вообще никогда не видела. Как справляешься? — Не знаю. Мне кажется, не очень. Голос звучал глухо, словно ей тяжело шевелить языком. Хотя это... Как раз не странно, после всего выпитого съеденного. Ну, ты держись. Что может быть банальнее этого? С другой стороны, а что можно сказать в такой ситуации? Слушай, у тебя ничего нет покурить? Неожиданно спросила она. Вообще-то она не курит. Но, может, сейчас ей просто так вот тяжело. Я могу пойти обыскать Пашку. Да ладно, не надо, просто не знаю, куда себя девать. Да плюнь ты на всех. И вообще, мужики, не стоит наших слез. Ничто не стоит, пока все живы-здоровы. А я плюнула. Я, знаешь, его вообще уже давно, наверное, ненавидела. Просто так странно все. Гальчик, ну я ж привыкла. И к перебранкам нашим и к вопросам о деньгах, и к тому, чтобы готовить, и к храпу даже, оказывается, привыкла. Бесилась, ты не представляешь, как, что он храпит. А вот теперь не могу заснуть. Нет, ну, как же он мог да? С твоей же подругой. Это ж, ну, просто подлость. Ну, ладно, я понимаю, когда любовь, когда с ума сходишь от всей этой гормональной свистопляски. Хотя и это понять сложно. Живешь же с человеком. Дети у вас, да? И вот так вот, вот с подругой. Ну, таких просто надо расстреливать. Верно? — бушевала я, а Карасик вдруг посмотрела на меня и расплакалась. — Не могу. Муторно-то как. — Галь! — выла она. Я подлила ей но она попросила водки. И она, Анька Сухих, Какая ж дрянь несусветная, ты права, караська, муть какая-то, кошмар, ведь на чужом несчастье своего счастья не построишь, все знают, ей еще все это аукнется, она еще наплачется, он же ей изменит, да и вообще, что он к ней ушел, еще ничего не значит, пришел, ушел, вернулся, он просто сейчас по уши наживется с ней, наестся ее, комисарского тела, и все. Какая уж там любовь! Такие, как он, долго не задерживаются. А мы вообще пойдем и накатаем на нее жалобу, а? Вот, вот такую! Я развела руками, но по нетрезвости не рассчитала, и сбила в полете стоящую на полке банку с гречневой крупой. Банка упала на стол, чуть не задев карасика. Открылась, гречка рассыпалась. Черт! Фыркнула я, стряхивая гречку с платья. Зачем я только вырядилась? Надо было дома остаться. — Да что ты! — вытаращилась я. — Как ты можешь такое говорить? И платье у тебя просто прелесть, да? Ну, Карасик неопределенно взмахнула рукой, движения ее были не твердыми. Платье, кстати, было фуфло. Говорю ж, Стас не Иван Ольховский. Из него денег на платье не вытрясешь, да и на джинсы тоже. Вот поэтому на платье и было куплено на распродаже за сумму эквивалентную бутылке средненького вина. Стопроцентный полиэстер, стеклярус на рукаве, странный с болотным отливом цвет. К тому же оно плохо сидело на бедрах, так как было тянущимся и тонким. Вот и обтянуло все, что не надо. Но не говорит же этого. Вот и, получается, врешь, как Троцкий. Нет, правда. Я-то уж вообще платья не ношу, ни одного, кажется, не осталось, а ты молодец. И вообще, ты держись, ты не должна страдать из-за него. Правильно сделала, что пришла. Ну, чего б дома сидеть одной, а? Пусть лучше он рыдает. Правда? Вздохнула она. Я кивнула. Конечно, лучше. Вопрос, кому? Мне-то, конечно, с моей малогабаритной квартиркой... Лучше бы тихо напроситься кому-то в гости, но... заляви! Так что я не стала вспоминать занавеску в ванной, которую Серега вырвал вместе с креплениями, палкой и дюбелями и... опять просить Тимку что-то чинить. Да и то, что Вовочка прожег огромную черную дыру в моем столе бенгальскими огнями, тоже не проблема. Стол все равно был старый, дети ж не специально, хотя... Конечно, правда. И мне веселей, Притом. Все равно ж народу полно, а ты, ты должна жить полной жизнью, — успокаивала я ее. Вот сейчас у меня посидим, а завтра, может, позвоним Марленке. Она нас на второе число звала, у нее сто процентов будет чего пожрать, а то у меня от клубники уже оскомена. Индюка съели, одна икра осталась, и клубника, кстати... А Венга обещала заехать. Она, правда, в какой-то Васькиной программе участвует. Они будут снимать все каникулы, пока пробок нет, но мы к ним потом можем заскочить. Я бормотала что-то себе под нос, не придавая никакого значения своим словам, как вдруг перевела взгляд на Карасика и немедленно замолчала. Ее лицо было перекошено от чего-то то ли страха, то ли ненависти. — Нет, — неожиданно громко сказала она и посмотрела на меня глазами больной собаки, скорее даже бешеной. — Ты чего, совсем допилась? Чего ты Не хочу я к Марлене и не пойду. — Ну, не надо, почему? — Покачину! — резко бросила мне Карасик и замолчала. Нахохлилась, сидела. Дела Бейлис, заталкивая с каждым глотком в себя по шоколадной конфете, запасы которых, увы, были не безграничны. В общем, вела себя странно. Внезапно меня осенило. — Ты что, стесняешься? Кого, девочек? Да ты что, карась с ума сошла? Никого я не стесняюсь, пробормотала она, но лицо ее покраснело. Она тяжело задышала. Я подумала, какая же я дура. Причем бесчувственная дура. Ведь это очевидно. Она просто не хочет встречаться сейчас со своими счастливыми замужними подружками. Как бы ни было неприятно это признавать, а я идеальный кандидат для общения с человеком, которого только что бросил муж. Марлена замужем, а Венга тоже. Пусть и за каким-то очень странным. Типом, но все-таки замужем. Бася не замужем, но Басе это и не надо. У нее венец безбрачия. Она у нас старая дева легкого поведения, и мужчины у нее никогда на самом деле не переводятся. Остаюсь я, незамужняя, умудрившаяся родить дочь от полного ничтожества, которое сейчас спит у меня в ванной, хотя мы и разошлись сто лет назад, то есть я даже не способна достаточно себя уважать чтобы не пускать это самое ничтожество на порог. С мужчинами не знакомлюсь, только с Тимкой дружу. Да и то только потому, что мы с ним оба такие вот обломки гранаты, валяющиеся по обочинам жизни уже после проигранного генерального сражения. Я лузер любви. Конечно, со мной общаться легко и приятно.